Часть вторая. Глава 1 Тверь. Москва. План, предложенный моментом, Данила одобрил. Добраться до конвенционного люка, под землей пройти в двери и отогреться. Светсназовец и сам понимал. Еще час, другое путешествие, мокрым не по холоду, и все, хана. Он еще не до конца пришел в себя Легкие горели, кружилась голова, они вели ноги, руки Влада вроде бы держалась молодцом Люки в секторе заколачивали намертво Но находились головы которые не боялись под носом у массы военных Скрывать их для себя и других вольных ловчих У Герши момента был такой на примете. Когда до заветного люка оставалось метров сто, военные спустили на воду два катера, принялись прочесывать окрестности в поисках диверсантов. Пришлось ползти. Момент стучал зубами, и под монотонный гул мотора тихо материл мироздание государства и армию. Лучи прожекторов метались по набережной, ощупывая потрескавшийся асфальт. Троица пряталась за остовыми лодок и передвигалась короткими перебежками. Один из катеров подошел к самому берегу. Беглецы замерли, прижались к тощим столбам, как назло участок набережной был совершенно лысый. Влада притаилась за спиной Данилой, он ощущал тепло ее дыхание. С катера, покачивающегося возле берега, ударил луч, осветил песок пляжа, пополз выше, скользнул по столбам. Данила сглотнул. Он почти наяву видел капитана, направившего на него бинокль, чувствовал взгляд. Вроде пронесло. Катер поплыл дальше, вдоль берега, к черной махине моста, но некоторое время Данила не решался сделать последний рывок. Взвыла сирена. Кто-то неразборчиво пролаял команду и момент крикнул. — Рвем, чуваки, моментом доберемся! — Влада побежала за ним, пригибаясь. Данила замыкал. Момент перемещался огромными прыжками и вдруг замер на месте, как кищник, настигший жертву. «Вот он, мой хороший, мой, ты золотой, будь открытым, чё стоит?» Он покосился на чёрную гладь реки, подсвеченную катерами. «Ну-ну-ну! Опачки!» — лязгнуло железо, и Момент полез в люк, комментируя. «А лестницы нету нифига, но тут невысоко, бро, метра два, два с половиной...» Шлеп, он прыгнул и договорил снизу. Тут же же но ничего, то последний тот возвращает крышку на место, ибо не хрен светить потайной ход. Последним был Данила, он соскальзывал снизу, плавно задвигая ржавую крышку люка. Повис на одной руке, ухватившись за скобу, запечатал лаз и спрыгнул. Чвак брызнула в стороны, грязь завоняла сероводородом. Не видно ни черта прохрипела Влада. Вообще! — Иди за мной! — позвал из темноты момент и зашлепал пожиже. Под ногами чавкало, эхо металось по проходу, зубы то ли влады, то ли момента чуть слышно отбивали дробь. Данила на ходу ощупал стены, осклизлые, вроде закругляются кверху, значит, это огромная труба. Попискивали крысы и разбегались с визгом вверху они или внизу было не разобрать. — Как мы отсюда выберемся? — — проговорила Влада впереди. Все-таки это ее зубы стучали. — Убьемся нафиг? — Не убьемся, — подбодрил момент. Нам все время прямо. И так минут семь. Потом будет решетка вверху. Но там мы мы не полезем. На выходе иногда караулят. Еще две минуты ходу и ко мне. Комфорта ноль, зато хоть погреться можно. Чувак, чувак, чувак, чувак. Уже даже почти не холодно. Но что ноги касаются дна, не чувствуется. Даниле хотелось лечь и заснуть, свернувшись калачиком. Видимо, перемерз. Впереди замаячил лунный свет. Момент зашагал быстрее. Проходя под решеткой, залитой светом фонаря, он приложил палец к губам. Мелькнул силуэт Влады, нашла, обхватив себя руками, и погрузился во мрак. Данила запрокинул голову. Не фонарь это светило, не привычные яркие звезды. 32-33 шепотом считал шаги проводник. Поворот направо. Глухой удар. Момент выругался. Ёла, не вписался, сдаем назад. Он так резко рванул в обратном направлении, что протаранил Владу, и та налетела на Данилу. Капитан обнял девушку за плечи и не почувствовал ни холода, ни тепла. «Вот он, проходик!» — мурлыкнул момент. «Пригибаемся и за мной». Продрогший до нитки Данила не мог понять, по мокрому или сухому ползли на четвереньках. Он прикрывал лицо, чтобы не получить берцем проводника в нос. Я в — Я вообще-то боюсь замкнутого пространства, — пробормотала Влада. — Блин, мы вообще правильно ползем? Вопрос она задалась таким отчаянием что Даниле передался ее страх. «Черная бездна без конца и края. Куда ни сунься, нет выхода. И чем дальше, тем уже, лаз и ниже потолок. Заострянешь, никто не придет на помощь. Сбегутся крысы, начнут жрать тебя заживо, а ты даже сдохнуть сразу не сможешь». «Стоять!» — скомандовал момент и завозился. Что-то клацнуло. Свет резанул по глазам. «Выход!» — донесся вздох облегчения Влады. «Моментом, бро, тут фонари кругом запалят, и машины иногда ездят». Данила выбрался на проезжую часть и ёркнул в подворотню. За ним Влада. Момент воровато, озираясь, приладил крышку люка на место, догнал спеца с девушкой и бросил, не останавливаясь. «Со мной бегом, чтоб согреться». Тело слушалось с трудом, голова кружилась, болели ушибленные ребра. Данила беспокоился, как бы переломов не было. «Шутка ли? Так долбанула под водой». Впереди Экола Влада, ей тоже несладко сладко приходилось, похоже, момент самый выносливый. Нет, скорее его меньше потрепало. Постепенно Данила согрелся, начала покалывать ноги и руки. Только бы на патруль не нарваться, поздний час пока спасал. С дороги, вдоль которой высились старинные, на вид даже ухоженные дома, свернули в убитый переулок, поскакали по разбитому асфальту мимо облезлых сталинок. Фонарей тут не было, ни в одном доме не светились окна, зато из ржавых труб валил дымок, оставлявший на стенах черные дорожки. Некоторые окна были выбиты, двери подъездов сорваны с петель. Тверь почти опустела. Боялись люди здесь жить, верили в то, что от сектора идет опасное излучение, и вода в реке заражена. Оставались деклассированные элементы и те, кто имел прибыль с биотина. — Следующий дом, — задыхаясь, — проговорил момент Это была двухэтажная развалина, которую ровно посередине пересекала трещина. Правая часть дома выглядела обитаемой, левая таращилась провалами окон. Данила скользнул вслед за моментом и Влады в подъезд и с последних сил сбежал на второй этаж. Момент, ругаясь, повозился с замком, наконец ключ шумно провернулся. Троица ввалилась в прихожую, Данила нащупал выключатель, свет не зажегся. «Дома под снос!» — обесточенный объяснил момент из кухни. «Зато, бро, заходи и живи!» Он зашарил по полкам, роняя вилки, ложки, коробки, нашел свечу и долго мучился с отцаревшими спичками. Наконец затрепетал робкий огонек, и на стенах вытянулись черные тени. В кухне стояла буржуйка, на деревянном полу валялись дрова, газеты, грязные консервные банки, тряпье. К старому колченогому стулу, который помнил еще царя Гороха, жалась раскладушка. Момент, не оборачиваясь, попросил. «Брос, ходи в комнату, там типа постельное белье, одеяло, в общем. Здесь у печки завалимся, а я ее покоростоплю Да шмот там еще есть плохенький, что найдешь, все тащи». Данила доплелся до стеного шкафа в выстуженной комнатушке, выгреб с полок все тряпки, бросил на широченную кровать. Прежде надо подмести пол возле печки, а потом ведь гнездой греться. С намерением найти веник он побрел обратно на кухню, где уже ухал огонь буржуйки и веяло тепло. Момент тянул руки к печке и жмурился Влада расстелила на столе куртку, решив, что так она просохнет быстрее, и, не стесняясь, мужчин принялась стягивать штаны, а потом футболку. Ноги у нее были синие, как у утопленницы. Вернувшись в комнату, Данила перебрал тряпки, отыскал разодранный на боку плащ и принес Владе. Она молча закуталась в рванье и села поближе к огню, потянув колени к подбородку. Данила спросил. «Момент, веник есть, подмести надо». хрена бро?» «Свинья ты», — буркнул капитан и принялся ногами вышвыривать хлам в коридор. — Да, свинья, — гордо отозвался момент. — Я ж тут не живу, появляюсь иногда добычу обмыть и пыхнуть. О, обмыть! Едва не затоптав Владу, он устремился к кухонным полкам, извлек початую бутылку водки, присосался к горлышку и, крякнув, протянул бутылку Владе. Она глотнула, не поморщившись. Растолкав по углам оставшийся мусор, Данила притащил из комнаты и расстелил на полу драные фуфайки, накрыл их одеялом, а сверху спальником сел На край «кровати» в кавычках и начал разоблачаться. Успевший прогреться, воздух обжигал кожу. Зазнобило. Выхлебов, залпов, граммов двести водки, Данила распорядился. — Лада, давай спину, растереть надо. Перечить бестия не стало ничуть не стесняясь, скинула плащ, подставляя обнаженную спину. — Чего таращишься? — обратилась она к моменту. — Голых баб не видел? — ты нужна ты мне, я, между прочим, влюблен, а когда влюблен, я верный. Спасая Владу от испаления легких, данилов вспоминал девушку-момента, низенькую курносую блондиночку. Не женщина, цыпленок. Растеревшись, водкой залегли в гнездо. бестя натянула футболку из запасов-момента и свернулась клубком под спальником. Отогреться Даниле было трудно, и сон никак не шел, хотя веки слипались Кружился калейдоскоп обрывочных мыслей. Знобило... Среди ночи он просыпался и подбрасывал дрова в печь. Когда дрова закончились, разломал и пустил на растопку табурет. Влада стонала, металась, ее била мелкая дрожь, тело было болезненно горячим. Данила сгреб ее в охапку и уснул. Ему снился шторм. Данила хватался за борта лодки, которую мотала из стороны в сторону, подбрасывая на пенных гребнях. Мощный толчок, и вот он, покачиваясь, падает в черноту. Открыв глаза, капитан сообразил, что его толкает момент. — Вставай, бро! На электрон опоздаем! — Мы на электричке попремся в Москву, — возмутился Данила. — А у тебя есть деньги? Ты мне, кстати, пел про то, что они у тебя в городской квартире. Да только сейчас, как я понимаю, в свою квартиру тебе соваться нельзя. Гудебистию. Короче, и ипотопали. Помогу вам еще какое-то время? Отдохнувшим Данила себя не чувствовал. В голове было пусто и грязно, как в квартире момента. Заболевать начал, что ли? Данила протопал в комнату, порылся в вещах, отыскал желтые вельветовые штаны, потертые на заднице, и древний еще советский свитер с оленями. Завидуйте, бомжи. Лучше так, чем в мокром рассекать. Влада. Он потормошил девушку, но та скривилась и натянула спальник на голову. Что-то, бро, щеки у нее какие-то красные. Момент сунул под спальник руку, положил ладонь на лоб Влады. Твою налево. Температура. Кошмар, бро, горит. Данила шумно вздохнул и заорал на ухо Владе. Рота, подъем! Девушка вскочила, понимающую непонимающая вытаращилась на момента. Как ты, спросил Данила. Да как-то... Она пощупала свои штаны, висящие на столе, переложила их на еще теплую буржуйку и, тяжело опустившись на кучу тряпья, опять завернулась в спальник. Хреново. «Москву надо!» — момент достал из неработающего ретро-холодильника банку тушенки. не найду ни на, на лекарство денег нет. Бестия, ты ехать сможешь?» «Куда я денусь?» — буркнула она. «Меня Данила на плече понесет, если что. Он мне по гроб жизни должен». — Если нас не объявили в розыск, мы доберемся, прорвемся, бро! — продолжил момент с набитым ртом. — У меня в Химках нормальный дом и денежка отложенная кое-какая. Одеваемся, Быринг, а, тебе это тоже касается? — У меня шмот не просох, — прохрипела она. Момент отдал тушенку Даниле и отправился в комнату. Вернулся он с канарично-желтыми мужскими брюками, розовой рубашкой в ромбик и на вид несвежими носками сел рядом с Владой, тронул ее за плечо. — Другого нет, извини. Влада неохотно поднялась на локтях и уставилась на вещи воспаленными глазами. Поеживаясь, надела рубашку, брюки, даже носками не побресгивала. Но если Астрахану вещи Момента были велики на размер два, то влади на все четыре. — К ходу! — скомандовал Данила, накидывая кожаную куртку Момента, потертую с дыркой на рукаве. В вокзале Влада и Мамент держались парочкой. Данила топтался в стороне, делая вид, что греется на солнышке. На странную компанию никто не обращал внимания. Здесь привыкли к подозрительным личностям. Бомжи и всяческие деклассированные элементы тоже были в порядке вещей. В электричку погрузились без приключений. Народ в вагоне подобрался более или менее приличный. И садиться рядом с троицей то ли психов, то ли наркоманов никто не захотел. Влада совсем сдала, тряслась в ознобе, даже попросила Данилу ее обнять. Она была горячая, как печка, щеки пылали, каждое движение провоцировало приступ дрожи. Обняв ее, Данила думал, что если бы не эта женщина, не сидел бы он здесь и не беспокоился о запятанном честном имени, а жрали бы его речные твари. Влада спасла его. Зачем? Какая ей с того выгода? возвратилась бы в лагерь контрабандистов а так ты как момент снова положил руку ей на лоб покачал головой и сам ответил хреновенько влада молчала любое движение давалось ей с трудом вскоре она перестала дрожать и уставилась на небо за окном и прошептала папа что это с небом момент с данилой переглянулись данила спросил а что с ним обычное ясное небо коричневое «Красно-зеленые волны, вспышки, кружатся. Ну вон же, посмотри!» «Приплыли, бро!» — поморщился момент. «Глюки у девки!» Влада затихла и минут десять таращилась на небо, что-то лопотало. Момент перебрался на сиденье напротив. Данила положил девушку так, чтобы ее голова оказалась на его коленях и принялся перебирать пряди ее волос. Бессилие раздражало. «Отащиться электричка будет еще целый час!» «И не лекарства тебе, ничего!» От тела Влады шел жар, под глазами залегли тени, дышала она шумно, тяжело. «Воспаление легких!» — вздыхал момент, ерзая на сиденье. «Вот же в бро! Голюны!» «Не, сами не вычухаем! В больничку надо, от такого мрут! Эх, биотина бы раздобыть!» У Данилы мысли разбегались. «Придется отложить разбирательство с Ротмистровым и в первую очередь помочь Владе» словно угадав о чем он думает девушка хрипло закашляла и вроде бы пришла в себя глянув на данилу осмысленно тышать нечем потерпи он снова провел ладонью по ее волосам будто это могло чем то помочь когда приехали момент с данилой взяли владу подруги ноги у нее подгибались и повели к выходу слышь бро в больницу бы ее я серьезно бро загнется же Больницу. У Влады нет при себе документов. Когда она переодевалась, Данила обратил на это внимание. И потом капитана Астрогана наверняка ищут уже в Москве. Патрулям раздали его фоторобот. В приемном покое же и примут. Попадут они с Владой оттуда не в палату, а в камеру. Не вариант, будто подслушав его мысли, сказал момент. «Соварищ Бро, выход один. Пилим до моего дома. Вызвоню знакомого врача. Антибиотики будет колоть». Чуйка молодая, крепкая. Да, бестия, ты же крепкая, выживет. Жаль, Гарри нет. Это кто? Спросил Данила, озираясь. Подруга моя, она два курса медунивера закончила. Просто так выйти с вокзала им не дали. Данила уже подзабыл, каково это пользоваться общественным транспортом, тем более железнодорожным. Тем более в такой замечательной стране, как Россия, а если быть точным, в том шанкре на теле нашей родины, который называется Москва. Их электричка прибыла из Твери, города, наполовину находящегося в секторе. И, естественно, пассажиры привлекли повышенное внимание сотрудников правоохранительных органов, или, проще говоря, ментов. Шмонали всех. Те, кто выглядел хоть немного, подозрительно шмонали с особым цинизмом. Те, кто хоть отдаленно видом своим, обувью, одеждой, снарягой напоминал обитателя сектора, отводили в сторону для личной беседы. По счастью, троицу хипующих бомжей... Двух мужиков в нелепой одежке и чем-то явно больную девку вроде бы никто трогать не собирался, ведь видно же, психи взять с них нечего и вообще воняет от них. Поддерживая Владу с двух сторон, Данила и момент побрели по краешку перона, стараясь держаться подальше от рамок металлодетекторов, патрулей жадных ментов. Но не тут-то было. «Э, бомжары, а ну стоять!» — не получилось. Данила медленно обернулся, придав лицу соответствующее туповатое выражение — Расслабить мимические мышцы, приоткрыть рот, расфокусировать взгляд — готово. К ним приближалась парочка ментов, словно сошедших с картинки мент московский обыкновенный. Два солидных брюха, обтянутых портупеями, и два похожих рыла в складках жира. Прям как близнецы. Маленькие глазки, лоснящиеся щеки, двойные подбородки. Походка тяжелая, грузная. Если бы не Влада, можно было бы просто дать дёру, пока не сообразят, что к чему, Успели бы уйти и дворами, но с Владой не побегаешь. — Чего надо, начальник? — спросил Данила вялым голосом. — Не видишь, хреново ей. — Сюда подошли быстро, — приказал первый полицей. — Фиг тебе, — подумал Данила, продолжая хромать в сторону вокзала. Если придется ментов валить, лучше это делать без свидетелей. — Стоять, козли! — рявкнул второй, даже чуть-чуть ускорил шаг. От этого неимоверного усилия у него началась отдышка, а на лбу выступила испарина. «Да не шуми ты!» — раздраженно сказал Данила. «Операцию сорвешь!» «Какую операцию?» — опешил полицейский. Данила явственно услышал, как заскрипели шестеренки под форменной фуражкой. «Пошли за нами, там объясню», — туманно пообещал он. Когда они вместе с заинтригованными ментами отошли за окол, Данила вытащил удостоверение капитана Масс взмахнул им перед жирными рылами. «Спецоперация Масс, вы нам ее срываете! Кругом, шагом марш, быстро!» Рефлексы у полицейских сработали, один даже козырнул машинально перед тем, как развернуться, а вот второй «погоди-ка» прищурился, он сунул руку за пазуху и вытащил какую-то бумажку, сложенную вчетверо. Когда Данила заметил напечатанные на бумажке слова «Внимание!» розыск, времени на разговоры уже не оставалось. Шаг в сторону, рука Влады соскальзывает с плеча, и девушка повисает на моменте. Удар вилкой, в кавычках, из большого и указательного пальца в горло. В сообразительном моменту тот хрипит и начинает осетать. Второй отпрыгивает судорожно, расстегивая кобуру, старую добрую советскую кобуру, с клапаном на пуговице, вытяжным ремешком, кармашком для магазина и пазом для шомпола. Произведение искусства образца начала 20 века. Меньше чем за 3-4 секунды Вытащить из нее табельный ПМ Не удавалось никому и никогда Схватить дубинку на поясе Ухрепящего мента Вырвать ее из крепления Размахнуться и садануть По запястью второго противника А потом еще раз наискось По сонной артерии, чтобы не орал Момент Молоток сообразил Уже взвалил Владу себе на плечо А вот теперь побежали Пока не началось